Глава 31. Елагин пока ещё не знал, что впереди и позади небольшой президентской колонны идут машины с сотрудниками госбезопасности, которые отслеживают её движение, и что сведения о нём поступают к помощнику главного КГБиста страны, когда один из сопровождавших кортеж агентов сообщил, агент движется в направлении дачного посёлка Заревского, Шеф госбезопасности тотчас же связался с начальником третьего управления полковником Волковым и приказал направить группу Альфа на дачу Елагина в этом городке. Мы должны быть абсолютно уверены, что объект находится под нашей усиленной охраной. Лукаво подстраховался он, объясняя причины переброски Альфы именно на этот объект. Кстати, как с посылкой групп в Литву и Латвию? Совместно с управлением защиты конституционного строя сформирована три прибалтийских группы, доложил Волков. Ждём дальнейших указаний. Не надо ждать никаких дальнейших указаний, с лёгкой раздражённостью отреагировал Карягин. Не то время. Действуйте, полковник, действуйте. А что касается Прибалтики, то особых распоряжений здесь вообще не требуется. Хоть это вам понятно, чёрт возьми. Карягин, конечно, осознавал, что объективно роль руководителя переворота ему придётся взять на себя, не уступать же её этому слизнику ненашему, лишь по чистому недоразумению оказавшемуся в должности вице-президента страны. Но его бесила необходимость принимать на себя ещё и непосредственное руководство всей операцией Химерический закат которая неминуемо распадалась на десятки более мелких акций в Прибалтике, Украине, на Кавказе, в Москве и даже на даче Елагина. Не та он фигура, на которую могут ложиться подобные обязанности. А значит, и все неудачи и пригрешения, возникающие в ходе этих акций, вся их силовая подоплёка и вся кровь, да, и кровь тоже, без которой, судя по всему, не обойтись по неволе задумаешься а стоит ли брать всё это на себя если шанс стать главой государства не существует такую вольность может себе позволить только человек решившийся стать диктатором недоступным неподсудным а потому безгрешным в 2.00 группа выступит из базы заверил его Волков кто там планируется во главе майор Корнухин Корнухин попытался припомнить опер к Гбист, но тут же отказался от этой попытки. Что же, вы лучше знаете своих людей, проверено. Хорошо держишься, полковник. Как всегда, стараюсь. Дачу Елагина под жёсткий контроль, всё под жесточайший контроль.